Глава пятнадцатая. Сюрприз. Долго ворочалась, тщетно пытаясь уснуть. Ближе к полуночи пришла Тунира, начала шумно раздеваться и возмущаться тем, что комната превратилась в свалку вещей. Кажется, соседка догадалась, что я лишь симулирую сон, так как неоднократно негативно высказалась и обо мне, и о Майке, с которым отрабатывала наказание. Меня так и подмывало незаметно включить диктофон, чтобы затем переслать аудиофайл митару но я понимала, что это мелочное и глупо. Голубокожий по уши влюблён в пиксиянку. И не надо быть гением психологии, чтобы понимать. Запись лишь расстроит молодого человека и очернит меня же в его глазах. В конце концов блондинка успокоилась и забралась под одеяло. Через некоторое время её дыхание стало ровным и глубоким. А затем и я провалилась в долгожданный сон. Снились радужная трава и жемчужные камни, лазурная вода и симпатичные приземистые здания, люди в тёмно-синих костюмах с золотыми звёздами на груди, парящие в воздухе гигантские острова и ослепительно яркое голубое светило. Да уж, на моей родной планете солнце вследствие парникового эффекта практически не видно. В этом странном, по-своему волшебном сновидении я чувствовала себя умиротворённой и даже счастлива. а затем вдруг земля начала мелко дрожать, и я упала на четвереньки, больно ободрав коленки и ладони. «Эй, Вивьен, ты спишь?» Кто-то тряс меня за плечо. Распахнув ресницы, еле различила в кромешной темноте смутные очертания склонившегося надо мной существа. В первую секунду почудилось, что я снова в своей крошечной каморке на захране, и надо мной нависает страшное чудовище. «Тише, тише, соседку разбудишь». Видимо, опасаясь, что я закричу, непонятный некто закрыл мне рот ладонью. Тёплые шершавые пальцы коснулись губ и щеки. Ноздри уловили терпко мускусный аромат. Зародившийся было вопль так и остался где-то глубоко в лёгких. Незваным гостем, что под покровом ночи пробрался в женский корпус, оказался север. Бесшумно выдохнула мужскую ладонь, впервые за последние дни почувствовав искреннюю радость. «Как ты сюда попал?» — спросила шепотом, включая подсветку коммуникатора, чтобы хоть что-то видеть. И зачем? Окно было открыто, а под ним дерево растёт. Сварк мотнул рогатой головой на тёмный проём в стене и лукаво улыбнулся. «Что касается цели моего визита... Ммм, могу осмотреть твой пылесос. Или что ты там последние два дня, сидя на лавочке, усердно пыталась починить с помощью одной отвертки? Я ещё подумал... Чего это там кадет Виарда мучается? И вещь-то, похоже, очень для неё ценная. Наверное, моё лицо вытянулось от изумления, так как Север не удержался и громко фыркнул. К счастью, Тунира не проснулась. Шутка, Вивьен. Конечно же, робота твоего отремонтирую, но при свете дня. Одевайся, я тебе сюрприз приготовил. Буду ждать на улице. И с этими словами юноша шагнул к окну. «Стой!» Попыталась остановить кассу и поймала его за первое, что попалось под руку. Собственно, за хвост. Мне не показалось это чем-то противоестественным, но как только север резко развернулся, тут же почувствовала неловкость. Щеки опалил жар, пальцы разжались, и чужая конечность выскользнула из моих рук. «Эм, тут же дверь есть. Могу открыть. Не хочешь выйти, как все нормальные гуманоиды?» Засуетилась я, пытаясь скрыть свое замешательство. «Боюсь, не получится», — в словах парня послышался намёк на улыбку. «Если выйду сейчас из общежития, турникет зафиксирует моё местоположение, а с утра командор Гришхан первым делом вызовет меня на ковёр. Одно дело, когда девушки поздно возвращаются домой, и совершенно другое, когда от них среди ночи уходят ребята. Поверь, это правило лучше не нарушать». сварк подмигнул и ловко запрыгнул на подоконник. Мои брови взметнулись вверх. Ого, неужели кадет Касс уже не понаслышке знает об этом правиле? Или судит по опыту друзей? «Поторопись, Вивьен», — бросил напоследок приятель. А потом спрыгнул с подоконника второго этажа и исчез во ночи. Я тут же подбежала к окну, чтобы убедиться, что с моим ночным визитером всё в порядке. Кадет Касс весело помахал мне рукой, прогуливаясь по траве, и демонстративно указал на коммуникатор. Мол, время идёт. Вот же сумасшедший. Как только ноги себе не переломал. Изумленно покачала головой и немедля больше ни секунды вытащила из шкафа на ощупь первый попавший комбинезон. напелила его на себя и выскользнула через дверь. Пока одевалась, обдумывала неожиданно пришедшую в голову мысль. «Если Цварк видел, как я что-то ремонтирую и даже мог разглядеть, что именно, значит, подходил достаточно близко, но почему-то не поздоровался». «Почему? Неужели стал свидетелем моего вчерашнего разговора с Майком? Или того хуже? Видел, как я обнимаюсь в полуобнажённом Грегоре и тоже всё не так понял?» Признаться, перед тем, как приложить руку к турникету на выходе, поймала себя на позорные мыслишки. «А что, если сейчас взвоют сирены или же наручный браслет загорится предупреждающим сигналом?» Но ничего подобного не произошло. Турникет приветливо мигнул салатовым глазом и выпустил меня наружу, где, дыша свежим ночным воздухом, с нетерпением переминался с ноги на ногу касс. Спутников у Юнисии не было, впрочем, как и маломальски сносного рукотворного освещения. «Попробуй установить стационарные фонари, когда живёшь на парящем острове, а под ногами у тебя магнис». Лишь далёкие крошечные звёзды мерцали на чернильном небосводе и слегка разгоняли кружево серых теней. обозначаясь сизые силуэты редких зданий, кустов и дорожек. Вдалеке что-то тревожно шуршало и шипело, посвистывал прохладный ветер. Странный кисло-сладкий цветочный аромат дразнило обоняние колыхались длинные обгоревшие водоросли. Первым делом север что-то достал из кармана и водрузил мне на переносицу. Тьма мгновенно отступила, окрашивая местность в различные пастельные оттенки. «Водоросли превратились в цветную траву. Не такую яркую, как днём, но определённо цветную». «Это визоры», — ответил на мой невысказанный вопрос цварк. «Тебе с ними будет проще, не снимай их». Зачарованно кивнула, рассматривая чудную природу, машинально потопала вслед за своим спутником. «Молодой человек провёл меня мимо женского корпуса, затем мы обогнули оранжерею и столовую». пересекли хозяйственный сад с плодовыми деревьями и грядками с корнеплодами. Бассейн с общественными душевыми и второй учебный корпус остались по правую руку. Дальше территория была уже не такой облагороженной. Простой подлесок до да однотипные дорожки. Пыльно-молочные камни хрустели под ногами, в какой-то момент мы даже прошлись по искусственному настилу. Поймала себя на мысли, что отсутствие освещения не единственная особенность Юнисии. К примеру, на лайнере, который доставил нас сюда, все коридоры находились под видеонаблюдением. А тут, кроме пресловутых турникетов, в зданиях нет ни камер, ни фото или термодетекторов, ни волны Ничего даже из того, что ставят на входе в супермаркеты на моей родине. Очевидно, из-за магнитного ядра планеты собрать нормально функционирующее электронное устройство очень сложно и дорого. Было некомфортно пробираться в ночи неизвестно куда. Ко всему в голове всплыла дурацкая информация, что по статистике на захране именно в тёмное время суток совершается девяносто процентов преступлений. И что за сюрприз такой, который следует показывать только ночью? «Вивьен, не ерунди. Кас помог тебе в трудную минуту в бассейне. А Юнисия не захран», — строго одёрнула себя. «Миттар, ты тоже считала другом. Вот только оказалось, что всё это время ему было наплевать на тебя. далеко еще? Спросила громко, чтобы заглушить перебранку внутренних голосов. Потерпи, немного осталось. С таинственным выражением на лице обернулся мой проводник. И в его обсидиановых глазах мелькнули обжигающие золотые всполохи. «Север, куда мы идем?» И тут я осеклась, потому что лианы впереди расступились, и пространство наполнилось голубовато-лиловой дымкой. Остров в этом месте резко заканчивался, а вокруг... Впереди, сверху и снизу клубился туман. Он волнами набегал на берег, словно робкий щенок ластился к ногам, касался травинок и нюхал влажную землю. После чего тонкими ручейками утекал обратно, оставляя за собой крупные жемчужные капли. Вспомнилась сказка о том, как первые люди на захране раскидывали веточки и крашеные камни, чтобы найти дорогу домой. Казалось, этот туман также оставлял за собой следы, чтобы вернуться в огромное бездонное ничто. «Это то, о чём я думаю?» — выдохнула потрясённо. «Не знаю, о чём думаешь ты, но это край острова», — весело отозвался приятель, скидывая с себя куртку и оставаясь в одном лёгком синтетическом комбинезоне, который подчёркивал его жилистую фигуру и угловатые плечи. Заодно в траву полетели наплечная сумка и ботинки из натуральной кожи. А ещё это та самая причина, по которой абсолютно все кадеты должны уметь плавать. Перед тобой не просто туман. Это разрежённая вода, часть молекул которые связались с молекулами магниса. На этих словах Касс просто ступил на край земли и рухнул вниз. «Север, стой!» — закричала испуганно, но цварк уже исчез в тумане. Моё сердце ушло в пятки. Секунда-другая. «Вивьен, не бойся!» Донёсся откуда-то из неизвестности довольный и жизнерадостный мальчишеский голос. «Это разрежённая, но всё-таки вода. В ней можно плавать. Прыгай!» Несколько секунд, покусывая губы, постояла в замешательстве. Поддаться уговору и прыгнуть непонятно во что среди ночи на планете, на которой провела меньше месяца. Разрежённая вода. Никогда такой не слышала. «У тебя всё получится, я знаю!» Север произнёс фразу один в один, как тогда, в бассейне. Меня накрыло острое чувство дежавю. Ещё никто никогда не верил в меня. Резко выдохнула, зажмурилась и шагнула в пропасть. В первую секунду меня охватила паника. И не только потому, что я падала, а ещё и потому, что дышать получалось с трудом. Я задыхалась, заглатывала кислород рваными клоками. Горло свело спазмом, а тело двигалось, как ватное. «Плыви, Вивьям, плыви! Двигай руками и дыши. У тебя сильные и лёгкие, ты справишься!» Хаотично замолотила руками по туману, и воздух неожиданно хлынул внутрь меня. «Молодец! И глаза открой! Я не затем на тебя визор надел, чтобы ты зажмуривалась!» Тёплое дыхание севера пощекотало мою шею около ключицы, и я распахнула ресницы. Сварка одной рукой придерживала меня за талию, а второй каким-то причудливым образом шевелил в пространстве. Было похоже на грибки, но более сильные, размашистые, не как в бассейне. Несколько секунд испуганно смотрела себе под ноги, где клубилось голубовато-лиловое ничто, а затем выдала. «А ты как дышишь?» «Смотри внимательно через визоры». «Здесь, на высоте острова», «Вода разрежена настолько, что встречаются лакуны воздуха», — усмехнулся парень. «Вообще, конечно, если есть намерение покупаться в море, то лучше надевать фильтры в нос. Но мы сегодня на поверхности поплаваем, а не у самого дна. Поэтому и так сойдёт». «Море? Мы в море?» — воскликнула потрясённо. Не так представляла его себе до сих пор. По рассказам Майка сложилось впечатление, что оно должно быть, Более жидким, что ли? «Ну а где же ещё?» — тихо фыркнул цварк «Остров-то летающий. Давай, греби сильнее. Чем выше, тем больше воздушных лакон. На уровне наших голов действительно витал более светлый сгусток. Но по ощущениям кислород в нём уже заканчивался. вдохнула уже увереннее, запрокинула голову и зачерпнула лиловый туман руками, чтобы доплыть к следующему ближайшему просвету. Тело двигалось не так быстро, как на земле, но и не так плавно, как в воде. Голова кружилась то ли от недостатка кислорода, то ли от пузырящегося в крови восторга. По восприятию это походило на полёт или парение. Хотя, конечно, для передвижения в местном море сил приходилось прикладывать немало. Очередная кислородная лакуна появилась неожиданно. Я вновь хватанул ртом воздух и засмеялась. Страх утонуть вытеснило бешеное сердцебиение. Копившиеся последние дни напряжения рассыпалось в дребезге, словно истончившееся с годами стекло. Готова была поклясться, что услышала его тихий хрустальный звон. Меня захватывала хмельная смесь пьянящего восторга и воодушевлённого азарта. Как высоко смогу подняться? Насколько хватит сил? Дух захватывала от небывалых ощущений. Я то ли летела, то ли плыла. Рванула вверх и куда-то вбок. Север все время находился поблизости. Его силуэт с мощным длинным хвостом и рогами то тут, то там проступал сквозь лилово-голубой пар. Иногда он бесшумно вспарывал клубы тумана где-то рядом, а порой исчезал вовсе, растворяясь в субстанции странной инопланетной воды, чтобы через несколько мгновений вновь оказаться близко. И лишь чернильно-синее небо было свидетелем нашего сумасшедшего приключения. Один раз я все же промахнулась, Не заметила лакуну с воздухом, взмахнула рукой, чтобы оттолкнуться, но вместо этого провалилась вниз. Испугалась, потеряла равновесие, начала падать. Но сильные мужские руки мгновенно поймали меня, не давая увязнуть ещё ниже. Я замерла, всеми рецепторами остро ощущая крупные, обжигающие горячие ладони, крепко сжимавшие мою талию. Север прижал меня к себе, наши глаза оказались на одном уровне. В чёрных зрачках напротив плавилось жидкое золото. Оно бурлило, кипело, переливалось, смешиваясь с бесконечной тьмой. На задворках сознания мелькнула мысль, что, наверное, именно так чёрные дыры и засасывают зазевавшиеся корабли. Когда нет сил отвести взгляд, снять с себя это оцепенение. Нет сил даже сделать вдох. Если где-то и существовали временные проколы во Вселенной, то, очевидно, Мы попали в один из них. Мгновение растянулось в бесконечность. Я чувствовала влажное дыхание у себя на шее. Или же это была разрежённая вода. Улавливала тонкий ароматы и готова была поклясться, что так пахнет сам север, а не его одеколон. Терпкие полевые травы, ярко выраженный мускатный шалфей, почки смородины и дым от еловых шишек. Определённо. Наркотически опьяняющая смесь для уроженки захрана. Всю жизнь продышавший выхлопными газами подержанных аэрокаров. Каз улыбнулся. «Ты, наверное, устала». Моргнула. Временной прокол стянулся, и меня выкинуло в Юнийское море. Так и не найдя сил произнести хоть слово, просто кивнула. Обессиленные, совершенно мокрые и счастливые, мы выползли на крутой обрывистый берег. что ощетинился толстыми приземистыми деревьями и порос мягким шелковистым ковром из плюща и мха. «Наверное, если бы люди умели летать, как птицы, они испытывали бы именно то, что я сейчас». одышавшись озвучило собственные ощущения. Сзади раздался тихий смешок. «Так это и называется, Вивьен, воздухоплавание». Обернулась на Цварга. Тот, откинувшись и оперевшись на локти, задумчиво смотрел на звёздное небо. Тонкая синтетика плотно облегала сухощавое тело. Совершенно плоская грудь, ярко выраженные ключицы и косточки на бёдрах, какие бывают лишь у очень худых людей. Узкие запястья, в меру широкие, но острые плечи, поджарый живот. Где пролегает граница между полётом и плаванием? Если вдуматься... «Полёт — это тоже плавание, только в воздухе, а не в воде. Вот и вся разница». «Действительно, как-то раньше об этом не задумывалась пробормотала я, опускаясь на лопатки на траву. «Это оказалось неожиданно приятно. Несмотря на то, что на мне был обычный комбинезон без встроенной функции впитывания влаги, разгорячённые мышцы и кровь не давали замёрзнуть». Получается, что выход в космос можно назвать и плаванием, и полетом одновременно? Получается, что так. Показалось, что Север смеется надо мной. Окинула его взглядом, но увидела лишь безмятежное лицо. Расслабленные гладкие лоб без единой морщинки. Чуть приподнятые уголки губ. Устремленный в звездное небо взгляд из-под длинных полуприкрытых ресниц. Сварк лежал на спине, закинув обе руки за голову. Машинально посмотрела наверх. Мелкий цветной бисер бесчисленных галактик усыпал необъятное полотно небосвода. Местами звезд было так много, что их скопления походили на мыльные разводы на темных шторах. А местами проглядывал бархатный девственно-черный космос. «Знаешь, а я ведь раньше никогда не видела звезд», — призналась внезапно. За охраны его орбиту за последние пять лет, конечно, сильно очистили от космического и радиационного мусора. Но это никак не повлияло на уже изменившийся климат. На моей планете, сколько голову не поднимай, не видно ни звёзд, ни солнца. Лишь тучи или белёсые, затянутые облаками неба. А тут красота такая, будто в сказку попала. Всегда мечтала жить иначе, не так, как на родине. Но даже представить себе не могла. что существуют места, подобные Юнисии. Это-то ещё на Цварге не бывало. Вот где самое красивое место во Вселенной. Север мечтательно улыбнулся. «У нас города строятся среди белоснежных муассанитовых гор, что сияют не хуже соло. Небо почти всегда ярко сапфирового цвета. А после купания в наших персиковых озёрах никакие другие источники уже не производят впечатления». Улыбнулась, вспомнив разговор с капитаном Келланом. Тот тоже искренне считал свою родину самой прекрасной. «Что, даже купание в Юниском море тебя не впечатлило? Неужели у вас такое же?» Поймала рукой крошечный сгусток тумана. Тот шаловливо лизнул мне ладони, растаял, оставив влажный след на ладони. «Нет, конечно, такого нет. Магнис вообще удивительное вещество. Я не слышал, чтобы оно встречалось где-то еще». Кроме Юнисии. Да уж, благодаря ему я и летать научилась и плавать. Кивнула, соглашаясь. «Кстати, а какая твоя мечта?» «Что?» Я не увидела, но почувствовала, как цварки еле заметно вздрогнул. Шип на его хвосте с лёгкостью вспорол поросшую мхом почву. Одуряюще запахло смесью мокрого дёрна, песка и корней деревьев. «Почему ты спрашиваешь?» Осознала, что вопрос получился бестактным и почувствовала себя немного неловко. ну вот я, к примеру, мечтала улететь за захрана, начать новую жизнь, желательно подальше от родственников. Юнисия мне очень нравится, и преподаватели здесь чудесные. Рады, что всё сложилось именно так, как сложилось. Кас кивнул, принимая моё объяснение, но торопиться с признанием не стал, а как будто задумался. «Не хочешь, отвечать не надо. пробормотала смущённо. «Мечты и желания — это ведь очень личное». Хотела помочь Северу перевести разговор в другое русло. Но неожиданно мои слова возымели ровно противоположное действие. Сварк резко сел, подтянул правую ногу и, облокотившись на неё, решительно заявил. «Нет, Вивьен, пожалуй, ты единственная, кому могу рассказать правду». Юноша наклонил голову, и только сейчас я поняла, что он демонстрирует свои рога. Мне уже 26 лет, а я совершенно не чувствую эмоций окружающих. Максимум, что до меня доходит — неясный слабый фон. С учётом того, что оба старшего брата в этом возрасте уже с лёгкостью отличали, когда гуманоид просто волнуется, а когда откровенно лжёт, он внезапно махнул рукой. Впрочем... Это не так важно. Ты хотела знать мою мечту? Так вот она. Хочу, чтобы мои рога выросли. Хочу стать полноценным цваргом. Я с интересом рассматривала блестящие витые отростки на темноволосой голове. Они действительно не были такими огромными, как у других кадетов соплеменников моего товарища, которых я видела на Юнисии. Однако, будучи аккуратными и изящными, При общей худобе кассы они смотрелись более чем гармонично. Даже не представляю, каково это — чувствовать чужие эмоции. Немного помедлив с ответом, произнесла я. «Это не больно?» Север фыркнул, но весьма добродушно. «Говорят, ощущения сильно зависят от способностей конкретного цварга, его наследственности, поглощаемых эмоций и их источника. Я сам точно не знаю». Пока что ощущала лишь настроение толпы, либо улавливал очень яркие эмоции отдельных гуманоидов. Прикусила губу. Север многого не произнес вслух, но невысказанное витало в воздухе. «Хочу стать полноценным цваргом, как старшие братья, чтобы отец гордился им». Прекрасно видела, что Касс посещает все лекции, участвует в дискуссиях, с легкостью пилотирует симулятор, И у него замечательная спортивная подготовка. А уж не распределили ли его в юнистский филиал именно из-за недоразвитых рогов. Ты поэтому помог мне у бассейна. Догадка сверкнула молнией в голове. Ну, когда столкнул воду и заставил плыть, не обращая внимания на всеобщие насмешки. Собеседник кивнул головой. «Я стоял достаточно далеко от тебя», когда пиксианка заголосила. Ужас и паника на твоём лице отражались так отчётливо. Парень ткнул пальцем в мой лоб. Что надо быть полнейшим бревном, чтобы не догадаться. Девчонке отчаянно требуется помощь. Ты оторопела, замерла, и, кажется, собиралась то ли расплакаться, то ли избежать занятия. Вот я и не придумал ничего лучше. Кивнула понятливо. Спасибо. Некоторое время мы сидели на берегу молча. Вдруг подумалось. До сих пор я еще никогда и ни с кем не молчала вот так, чтобы было тихо и уютно. Работая официанткой в Усладе привыкла, что в общем зале на меня всегда были обращены взгляды многочисленных посетителей. На кухне, сотрудников в кафетерии, на улице, случайных прохожих и водителей аэрокаров. При этом гости обычно требовали принести терминал или заказанную еду. Казимир ежедневно возмущался моей нерасторопностью. Повар просто ворчала что-то недовольно себе под нос. Джина щебетала без умолку А до тротуара доносились пронзительные гудки и общая ругань. Даже когда уставшая после смены приходила домой, мачеха вгрызалась в меня крепче бульдога, требуя чаевые или же закатывая истерику, что я, мол, плохо забочусь о Хлое. Поэтому одиночество для меня всегда было предпочтительнее какой-либо компании. Ну а что? Никто не дёргает, никто не выливает на тебя поток ненужной информации. Не шумит, не орёт. И вот сейчас, сидя рядом с Севером, вдруг осознала. Оказывается, можно приятно провести с кем-то время, даже не сотрясая воздух ненужным словоплётством. Это уже не одиночество, а ощущение совсем иного порядка. Рядом с этим цваргом я позволила себе по-настоящему расслабиться. Думая так, ещё раз взглянула на валяющегося рядом с наслаждением жующего длинную тонкую травинку парня. Интересно, а он сам впервые вот так молчит с кем-то или нет? Вновь посмотрела на рога касса, подумала о его старших братьях и неожиданно для себя попросила. «Расскажи о своей семье». Молодой человек приоткрыл левый глаз и возрился на меня. демонстративно приподняв бровь. «Желаешь услышать что-то конкретное?» Прикусила щёку. «Не говорит же, что просто вдруг захотелось почувствовать, каково это, когда тебя любят, когда есть семья, близкие, те, с кем можно и посидеть в тишине, и даже посмеяться, держась за животы. Наверное, это так здорово». «Ну?» — промемлила невнятно, стараясь скрыть смущение. «А давай так. Я расскажу о своих родных. «А ты в ответ поведаешь о своих», — предложил собеседник. «Пожала плечами. Разве я что-то теряю?» Договорились. Получив положительный ответ, Север вновь прикрыл веки и улыбнулся. «У меня замечательная семья. Родители очень сильно любят друг друга. Им несказанно повезло». Вселенная одарила их сразу тремя детьми. Отец занимается собственным бизнесом на Цварге. Мама частично помогает ему, частично хлопочет по дому. Старшие братья — Стеф и софос, близнецы. Внешне они похожи настолько, что отец раньше вообще не мог отличить их друг от друга. Потому как буквально светилось лицо юноши, нельзя было не понять. Он очень привязан к своей семье. Оба несколько лет назад окончили Академию космического флота и получили звание лейтенанта. Стеф предпочел остаться служить в космофлоте, сейчас он уже капитан. А вот Софос решил вернуться на цварк чтобы помогать отцу. А вот, в общем-то, и все. Надеюсь, я удовлетворил твое любопытство. Ага. Я незаметно смахнула слезинку с ресницы. Пока приятель говорил, его бархатный голос унес меня в страну фантазий. Перед глазами сама собой нарисовалась картина. Красивая и чистая планета, домик в предгорье, многочисленная шумная счастливая семья. «Теперь твоя очередь», — вывел меня из задумчивости насмешливый мужской голос. «Что натворили твои родственники, раз ты так рада, что улетела на другую планету?» «Ничего особенного», — пожала плечами. «Маму я никогда не видела, а отца помню плохо. Он умер, когда мне не было ещё и четырёх. Всю свою жизнь жила с мачехой и сводной сестрой. Работала с 14 лет официанткой в паршивой забегаловке. Таскала после работы еду домой. Вот и всё. Ох, прости. Север посмотрел на меня так серьёзно, будто это он был виноват в том, что мне приходилось трудиться в две смены и бегать между столиками на высоченных каблуках. Махнула рукой. Ничего страшного. Парень явно хотел сказать что-то. Уже было набрал в лёгкий воздух, оно запнулся. «Ладно уж, спрашивай», — разрешила милостиво. «По большому счёту, у меня не было никаких секретов, просто прошлое Севера показалось мне куда более интересным и насыщенным, чем моё собственное. Я, эм... взломал главный компьютер юнистского филиала и увидел, что у тебя стоит раса Митарка. Но ты выглядишь как захухря «Ах, это...» — улыбнулась беззлобно. Когда попала на лайнер космофлота, Нейд бруна провёл анализ крови и выяснил, что я на четверть метарка. Теперь гадаю, кто из моих бабушек или дедушек прилетел с метарии. Хочешь узнать наверняка? Парень слегка подобрался. Не знаю. Вновь пожала плечами. Вроде как это бессмысленно. Док сказал, у меня нет даже жабора, а следовательно, а вряд ли я смогу жить на метарии. Да и родственники, если и были, наверняка уже умерли. «А вот этот и зря», — протянул север. «Метары живут значительно дольше людей». «Слушай, а как ты взломал главный компьютер?» Встрепенулась внезапно. Кас покраснел. Никогда не видела, чтобы цварги краснели, и это показалось мне ужасно милым. «Я вообще-то не специально, так получилось». Он почесал затылок. «Случайно взломал?» Выразительно посмотрела на собеседника. «Там защита слабая оказалась». Я больше изучал, что тут и как устроено. Подсоединился по инфосете, а на моём планшете утилита с подбором паролей сама активировалась. Я её в диспетчере задач в фоновом режиме держал. Хмыкнула саркастически. Кто-то, работая официанткой, случайно роняет чашки и подносы, а кто-то случайно взламывает, по идее, засекреченные базы данных. То есть ты хотел поступить в академию на техническое направление? «Мой приятель, оказывается, хакер?» «Не совсем так. Просто технику люблю». Улыбнулся все еще до да нельзя смущенный парень. Мы помолчали, а затем я снова посмотрела на рога севера и спросила. «Если это органы восприятия колебаний, то, наверное, их можно натренировать? Может раскачать диапазон восприятия волны их длины или еще как-то?» Меня вдруг серьезно заинтересовал данный вопрос. «А я могу потрогать? Вдруг им просто стимул какой-то нужен?» «Пфф, Вив, рога — это такая же часть тела цварга, как руки или ноги. От того, что их трогают или делают массаж. Длиннее или короче они точно не станут», — засмеялся собеседник. «Ну а вдруг? Пожалуйста!» Касс улыбался, но при этом в чёрных глазах разлилось жидкое золото. «Или же мерцание звёзд сыграло со мной злую шутку?» «Ладно, попробуй», — отсмеявшись, наконец разрешил он. Зачарованная, я потянулась к обсидиановым наростам, осторожно коснулась шероховатой тёплой поверхности и не сдержала изумлённого выдоха. Ветерога цваргов казались мне гладкими и холодными, такими костяными, что ли. Угольно-чёрный бархат под моей ладонью моментально стал горячим. Вдруг почувствовала, что вообще-то ощутимо замёрзла за то время, что сидела в мокром костюме на берегу. Внезапно захотелось прижаться к источнику тепла, но вовремя обуздал этот внезапный неизменный порыв. Боюсь, Север не оценит, если я вдруг решу использовать его как переносную грелку. Да и странно это будет выглядеть со стороны. Толстое и мощное основание рога, спрятанное под влажными и сине-чёрными волосами, переходило в лёгкий виток. Вводя подушечками пальцев вверх и вниз, нащупала тонкую резьбу, спиралью обвивавшую каждый отросток, а также крошечную выбоинку у правого уха. Нащупав ее, тут же подумала, что приятели еще в детстве уронили на пол или ударили чем-то тяжелым по голове. Оттого все так и случилось. Меня накрыла острая жалость, а затихший товарищ вдруг резко отшатнулся и широко распахнул глаза. «Ой, я сделала тебе больно?» Тут же отдёрнула руку. Меньше всего на свете мне хотелось доставить неприятность северу. Кто знает, насколько чувствительные у него рога. А вдруг ногтем поцарапала Нет. Сварка отрицательно мотнул головой, а затем нахмурился. Показалось. Неважно. Ничего не получилось, я же говорил. Пожала плечами. Ну и ладно, попытка не пытка. Земля под нами мелко и часто задрожала. Это была еле ощутимая вибрация. Так на захране гудел монорельс перед приходом состава. «Нам пора по корпусам». Резко меняя тему разговора, сообщил Север. «Магнис нестабилен. Ядро Юнисия вращается. Похоже, будет небольшое землетрясение, и остров немного поменяет высоту. Пойдем в такое время, лучше быть подальше от моря». Сварг уверенно рывком поднялся на ноги и протянул ладонь мне. И мы побежали. Уже у женского корпуса у меня перед глазами поплыли цветные мушки и заколола в боку. Мысленно дала себе за рук. В будущем больше времени уделять физическим нагрузкам и бегу. За те несколько минут, что мы во весь опор неслись к Академии, тряска существенно увеличилась. Кусты не то шипели, не то шуршали крошечными листьями, камни на дорожках подпрыгивали и издавали низкий гол. Где-то вдалеке прозвучало странное басовитое пение, зачирикали перепуганные птицы. Всё вокруг зашевелилось, ожило и внезапно застучало, заколобродило, загремело, заревело, забрякало и зашикало. Воздух сгустился, то тут, то там образовались клоки разрежённого пара. Туман расплескался, как молоко из кружки, волнами то набегая практически по колено, то отступая в глубь моря. Ветер же принёс влажную и липкую пыль. «Не бойся, тут подобное часто случается», — крикнул на бегу север. «Зато точно можно будет отоспаться. Все занятия наверняка отменят, учителя будут электронику восстанавливать. А на плечи кадетов ляжет уборка территории. Вот увидишь». Молча кивнула, так как ответить не могла, дыхание сбелось. Уже на ступенях женского общежития махнула юноша рукой. Приложила коммуникатор к турникету и метнулась в комнату. На удивление, землетрясение внутри ощущалось гораздо меньше, чем на улице. Похоже, здание струили специально с расчётом на незаурядные природные явления. Я закрыла окно. Двухслойный стеклопакет соединился с резиновой прокладкой оконной рамы и стало ко всему ещё и тихо. Несколько минут у меня ушло на то, чтобы снять комбинезон. Мох попала в молнию, поэтому пришлось включить подсветку на коммуникаторе, чтобы вычистить застёжку. Тусклый голубой свет упал на пустую кровать. И я тихо охнула от изумления. На покрывале лежал простой бежевый свёрток с аккуратным розовым бантиком. Никто и никогда не дарил мне подарков. Поэтому в первую секунду я растерялась. А затем всё же потянулась к свёртку, стянула ленту и... В руках держала тончайшие леггинсы изумительной работы. Потрогав лишь край, поняла, что это особая ткань с нанонитями, которая сливается с кожей и делает ее внешне идеальной. Как-то видела похожие на рекламном баннере в заохранском торговом центре, торгующем импортом станорга. Они стоили целое состояние, 15 кредитов, а выглядели существенно проще, чем те, что я разглядывала в данный момент. В глазах защипала. Вселенная. Неужели Майк решил извиниться таким образом, пока я плавала в Юнисском море? Ох, представляю себе его негодование. Днём видел свою невесту с Григорем, а ночью не обнаружил её в постели. И ведь всё равно положил подарок на кровать. Видимо, мой всхлип разбудил Туниру, потому что она заворочилась и сонно пробормотала. «Подумаешь, землетрясение, тут такое каждый месяц бывает. Спи давай». Не хватало еще реветь тут от страха. Ничего с нами не случится. В фундамент механические рессоры встроены. Прикусила губу, спрятала леггинсы и выключила коммуникатор. А затем тихонько забралась под одеяло.